Слава двадцать Важно хорошо выглядеть. Помидорный загар. Мы всегда судим о здоровье человека по его внешнему виду. Вспомните, как легко опознать в толпе курильщиков по морщинам на лице и плохой коже. И напротив те из нас, кто правильно питается и не забывает заниматься спортом, могут похвастаться прекрасным цветом лица. Получается, что мы то, что мы едим, и мы выглядим как то, что мы едим. Недавно в ходе одного эксперимента группа европейских ученых выяснила, что люди, которые едят много фруктов и овощей, выглядят более здоровыми. Треть опрошенных даже сказал, что люди с таким, образно говоря, овощным загаром выглядят лучше, чем те, кто загорал в солярии или на море. По словам доктора Йена Стефина, многие считают, что лучшее средство для красивого тона кожи – загар, Однако наше исследование показало, что большое количество фруктов и овощей в рационе дает значительно лучший эффект. По мнению ученых, всему виной каротиноиды – пигменты, содержащиеся в больших количествах в помидорах и моркови. Наше питание влияет также на состояние волос. Средняя скорость их роста – 2,5 см в месяц. И еда – это основа здоровья волос, ногтей и кожи. Для улучшения состояния волос обязательно ешьте чернику, семгу, шпинат и грецкие орехи. Главное составить сбалансированный рацион и придерживаться его. Выглядеть моложе с каждым шагом. Физическая активность – залог не только внешней красоты, но и внутреннего здоровья. Ученые часто используют мышей для определения возможной реакции человеческого организма на те или иные препараты или процедуры. Несмотря на то, что подобные эксперименты не всегда переходят в стадию тестирования на людях, результаты одного недавнего исследования связи физической активности и старения произвели фурор в научных кругах. В ходе этого эксперимента ученые генетически ускорили старение мышей. Группа мышей, которые не получали физической нагрузки в течение первых 8 месяцев жизни, эквивалент 60 человеческих лет, быстро стали дряхлыми. У них были слабые мышцы, маленький мозг, увеличенное сердце, уменьшенные гонады, органы, продуцирующие половые клетки, женские яичники, мужские семенники. Также у них шерстка посидела и стала редкой. Эти мыши едва передвигались по клетке и умерли, не дожив до года. Вторая группа мышей, начиная с трехмесячного возраста, это примерно 20 лет у человека, трижды в неделю занималась в колесе по 45 минут. Такие значительные нагрузки, почти по 30 километров в неделю, сохранялись на протяжении пяти месяцев. К концу восьмого месяца жизни эти мыши, в отличие от своих сородичей, которые вели сидячий образ жизни, были полны сил, сохранили цвет шерсти, а их мышцы, мозг, сердце и гонады были в отличном состоянии. И все они дожили до годовалого возраста. Как сказал руководитель эксперимента доктор Марк тернопольский Физические нагрузки меняют ход старения организма. Важно отметить, что эти 45-минутные занятия проходили в довольно высоком темпе. Чтобы добиться такой же нагрузки, человеку надо было бы пробегать 3 раза в неделю по 10 километров со скоростью 8-9 минут на километр. Если вы в хорошей форме, то можете разделить тренировки на несколько интенсивных занятий в неделю. Но даже доктор тернопольский говорит о том, что людям не нужны столь интенсивные нагрузки. По его мнению, тем, кто прежде не вел активный образ жизни, вообще лучше начинать с пяти минут ходьбы в день, постепенно увеличивая нагрузку. Эксперименты на людях тоже показали, что увеличение физической активности приносит аналогичные результаты. Даже у больных сердечной недостаточностью регулярные аэробные нагрузки помогают предотвратить старение мышц, укрепляют общее состояние организма и замедляют возрастные воспалительные процессы. Поэтому неважно, сколько вам лет и каково ваше нынешнее физическое состояние, тренировки помогут вам выглядеть моложе и чувствовать себя лучше. Спите, чтобы произвести впечатление. Сияющий цвет лица всегда обращает на себя внимание. Признаюсь, я частенько оцениваю внешний вид тех, с кем мне приходится общаться. Если коллега выглядит уставшим, а под глазами у него круги, я делаю соответствующие выводы, которые, впрочем, могут быть весьма далеки от реальности. Обычно я сочувствую, потому что понимаю, что такое бессонные ночи. Правда, я не всегда бываю таким понимающим. Частенько я думаю, глядя на невыспавшегося коллегу, будет ли от него толк на совещании. Если он регулярно приезжает в офис в таком состоянии, я начинаю сомневаться, все ли у него в порядке на работе и дома. Кто-то наверняка заподозрит проблемы с алкоголем. Скорее всего, все наши догадки окажутся ошибочными, но это не мешает нам придумывать похожие истории по сто раз на дню. Ничто так не портит впечатление о человеке, как следы недосыпа на лице. В исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале, говорится, что окружающие судят о нас по тому, насколько выспавшимися мы выглядим. Результаты опроса 65 участников эксперимента оказались вполне предсказуемыми. Всех их просили оценить несколько фотографий людей, часть из которых спали хорошо, а часть не очень. Представители невыспавшейся группы называли менее привлекательными и уставшими с нездоровым цветом лица. Другое исследование показало, что из-за бессонницы в организме запускается ряд механизмов, под воздействием которых ухудшается цвет лица. Бессонница – одно из немногих состояний, которое сначала сказывается на нашем внешнем виде и лишь после наносит вред общему состоянию организма. Если вам важно быть энергичным и хорошо выглядеть, постарайтесь как следует выспаться. Если же вам удается хорошо спать день за днем, вы станете выглядеть моложе на пару-тройку лет. Итак, чтобы улучшить цвет лица, ешьте больше моркови и помидоров.